На красном свете светофора останавливается КАМАЗ И в него сзади влетает новенький джип Водитель КАМАЗа вышел, обошел машину и говорит А, ну чё, разбираться боял Вчера только новое ведро повесил Женская молитва Господи, молю, дай мне чтобы понимать мужчину, любви, чтобы просять его, терпения к его настроениям, силы за заметь не просу Господи, а то запре его нафиг. Опус Серлок Холмс сидел у кабина и задумчиво грыз ногти на ноге доктора Ватсона через ботинок. <связывая> Кулинарные рецепты. Рецепт праздничного холостяцкого пирога. Ну, это значит, это, значит, берем килограмм пельменей. Это же пирог. И варим не перемешивая. Девушка, вы так ослепительно красивы, что вам надо ходить в маске сварщика.